Давай лучше познакомим ребят с какой-нибудь другой твоей историей. А может быть, они не знают про мой знаменитый кабачок? Может быть. Кстати, я тоже с удовольствием вспомню эту историю. Помнишь, Маффин, все только и твердили о предстоящей выставке фруктов и овощей. На залитых солнечными лучами грядках и в парниках выращивались гигантские луковицы и помидоры, сладкие яблоки, сливы, груши и охранялись день и ночь, чтобы их кто-нибудь не сорвал или не повредил. А я пошлю на выставку кабачок. Как ты думаешь, Перигрин? А почему кабачок? Ну, объясни мне, молодой мазин, почему ты собираешься выставить кабачок? О, по трем причинам, пингвин-перегрин. По каким? Сейчас объясню. Во-первых, рассмотрим, где растет кабачок. Где? Он растет на холмике, возвышаясь над другими растениями. Я сяду с ним. И все будут говорить: смотрите, это Осик Маффин и его кабачок. А во-вторых, во-вторых, я хочу вырастить кабачок, потому что мне нравятся его хорошенечки и желтенькие цветочки. Они похожи на маленькие трубы. А в, в третьих, большой кабачок надо везти на выставку в тачке. Почему?、Э, это вам никакий нибудь том, яблоки или груши? Нет. Он слишком важная персона, чтобы вас запихивали в продовольственную сумку или бумажный пакет. Странно. Ничего странного. Следует погрузить его в тачку и торжественно везти. Все будут смотреть на его владельца и восхищаться им. Горденья до добра не доводит. Так сказал пингвин Перигрин и заковылял прочь. Маффин привык к характеру Перегрина, но все же рассчитывал, что тот заинтересуется его планом. Вдруг он вспомнил... «П -п -п перегрин, Перегрин, я забыл вам сказать. Вы видели когда-нибудь зернышки кабачка? Их можно высушить, выкрасить и делать из них бусы. Но Перегрин даже не оглянулся. Он степенно удалялся по дорожке. Ведь слышал, что я сказал? Слышал, слышал. Ну да ладно. Увидит, что у меня вырастет, увидит. Так, вот ямка. Посажу в нее семечко-кабачко. Так, полью водой. Вот так. Теперь надо утоптать. Так, и можно идти домой пить чай. Для Маффина наступили трудовые дни. Он должен был охранять грядку и следить, чтобы на ней не росли сорные травы. Но больше всего Маффин уставал, наблюдая, как растет кабачок. Наконец, появилась маленькая нежная растенница. Оно росло и росло. Вскоре она дала длинные висячие зеленые побеги и прелестные желтые цветы, о которых Маффин рассказывал Перегрину. И вот однажды показался малюсенький кабачок. С каждым днем он становился все больше и больше. Наконец... Наступил день выставки. Было тепло, солнечно и весело. Марфин вскочил с по заранку и в сопровождении своих друзей отправился на огород. Последним шел Перегрин, неся острый нож.、Э, друзья мои, становитесь все вокруг кабачка. Прошу все... меня... Меня... меня вперед, пропустите. Вот тебе нож, маффин. Спасибо, Перегрин. Ну-ка, приложи ухо к кабачку. Зачем? Наклонитесь, ну, наклонитесь все. <свят> Слушайте. Слушайте. <свят> Ой, в кабачке что-то шумит, там попискает кто-то. Смотрите, что? Внизу в кабачке маленькая дырочка. Ну, кай, -ка, нож. Ну -ка. Кто тут? Вылезайте! Не писите, а сейчас же вылезайте! Ой, ой, целая семейка мышей! Сколько их? И большие, и маленькие. Мышиные дедушки и бабушки. Тети и дяди. Родители с детьми, все. Так я и думал. Это родственники Дорис и Морис, полевые мышки. Бедняга Маффин. Он с трудом сдерживал слезы, видя, как мышки одна за другой выскакивают из его замечательного кабачка. Ха, из пыль. Испортили мой кабачок, ну совершенно испортили. Как я теперь повезу его на выставку? Какая у тебя идея, Вечка Луиза? Пожалуйста, послушайте, у меня чудесная идея. Мы слушаем, говори, ну, говори,、да? говори. Ну пожалуйста, пожалуйста, дайте мне рассказать мою идею. Мы тебя слушаем, мы слушаем. Но、ну, только не не прыгай и, и говори помедленнее. Вот что я придумала. Пускай Маффин выставит свой кабачок в отделе, который называется «Необыкновенное употребление обыкновенных овощей». Я уверена, что никто никогда и не слышал о кабачке в мышином домике. Хе-хе-хе! О, это прекрасная мысль, Луиза! Прекрасная! Наконец-то пришло в голову! Нимафин вместе с друзьями привезли кабачок на выставку. Стенд необыкновенного употребления обыкновенных овощей находился в самом конце выставки. Там было выставлено много интересных вещей: фигурки, вырезанные из картофеля, букеты цветов из редисок и морковок и разные украшения для стола из разноцветных овощей. Прибежал какой-то человек и показал Маффину, куда надо поставить тачку. Как ты думаешь, Перегрин, что мы напишем на табличке? Пиши. Экспонат А.、Угу. Домик для мышей из кабачка. Из кабачка. Так. И еще что-нибудь? Конечно, надо подписать. Владелец Кабачка. Ослик Маффин. Ой, хорошо. Ослик Маффин. Тише. Судьи идут. А судьи единогласно решили, что кабачок-домик самый необыкновенный экспонат на выставке. Мышки вели себя прекрасно И делали вид, будто им все равно Когда судьи, наклоняясь к кабачку, натыкались на них «Это лучший экспонат!» — воскликнул первый судья «Дадим ему премию!» — сказал второй Он подошел к Маффину и повесил ему на шею медаль И дал диплом первая премия Маффин был доволен «Да, очень доволен!» Очень доволен.